Глава 50. Досье. Элли. Пока мы разговаривали с Арнисом, его друзья оперативно принесли и поставили напротив меня пару кресел и отошли к стене. А уже через минуту в комнату вошли два брюнета лет тридцати в строгой синей униформе службы безопасности. Один чуть повыше второго. От их симпатичных лиц веяло мужественностью, но взгляд при этом был демонстративно доброжелательный. Уверена, все женщины, которым нравились мужики в форме, были от них в восторге. Жаль, что эти красавцы имели статус рабов, хоть и держались уверенно и свободно, как обладающие властью. Разглядела, что клацканом пиджаков приколоты бейджи. На одном сверкала надпись «Танасис Эндрю Уайт», на втором «Танасис Кристофер Леон». «Ваше высочество!» — вежливо склонились они передо мной. Я в ответ кивнула, и мужчины сочли это разрешением сесть в кресло. «Танасис» означает «сотрудник отдела заботы». Бархатным баритоном пояснил мне брюнет повыше, показывая на свой бейджик. От внимательного взгляда серых глаз не ускользнуло, что я успела прочитать эти золотистые овальные таблички. «Я Эндрю, а это Крис. Наша миссия угождать вам, сделать всё, чтобы пребывание на фемлексии стало для вас незабываемым». «О да, вот насчёт этого можно не сомневаться. Забыть такую авантюру я не смогу при всём желании». «Замечательно. Что дальше?» включила стерву королевских кровей. «По правилам этого мира мы обязаны в вашем присутствии составить небольшое досье, чтобы организовать для вас самый комфортный отдых. Позволите задать несколько вопросов?» Мягко спросил Эндрю. Его друг Крис сидел молча, любовался мной и просто обаятельно улыбался. Но я также заметила, что у Кевина на висках вздулись вены от внутреннего напряжения. «Приступайте и сделайте всё по сокращённой программе. Я устала и хочу поскорее попасть в гостиницу» потребовала я. «Конечно, ваше высочество, не жаль, но таков протокол», произнёс он извиняющимся тоном. «Эндрю, вы сказали по правилам этого мира. Почему этого, а не нашего? Вы не отсюда?» С интересом посмотрела я на него. Мужчина на пару секунд аж опешил. В глубине его глаз мелькнули отголоски боли. О Криса тоже. Они, понимающе переглянулись, и Эндрю ответил, тщательно подбирая слова. «Вы потрясающе проницательны, принцесса, «Мы с Кристофером не отсюда, но очень счастливы находиться здесь и служить вам». «Значит, они не всегда были рабами и попали сюда не по своей воле». «А кем вы были до фемлексии?» — не унималась я. «Пилотами», — очень осторожно ответил Эндрю. Крис неловко заёрзал на кресле. «И попали в плен?» — догадалась я, скрывая сочувствие. «Да, к пиратам, но всё к лучшему, госпожа», — не слишком убедительно произнёс Эндрю. «Зато теперь мы сидим перед вами в прекрасном месте, любуемся вашей красотой и готовы исполнить любое желание такой восхитительной принцессы», заявил он и проникновенно повторил ещё раз. «Любое». Его флирт был мягким и обволакивающим, но возле меня стояли персональные антидоты Кевин, Сэль и пайпсет «Давайте приступим к досье», — обломала я мужика. «Как прикажете ваше высочество?» Он не смог скрыть в голосе разочарование. Кинул короткий взгляд на Арниса, и тот молча ретировался за дверь со всей своей командой. «Для начала, сущая формальность. Пожалуйста, назовите своё имя и титул», произнёс Эндрю и положил из кармана на стол подобие маленького планшета, где осветился перечень вопросов. В ожидании ответа Крис сосредоточенно уставился на свой перстень с изумрудом. «Я догадалась, что у него там не просто драгоценный камень, а артефакт правды», Видимо, бдят, чтобы не пропустить мошенниц, выдающих себя за аристократок и принцесс. А как этот артефакт отреагирует на меня, попаданку? В душе шевельнулась тревога, но быстро развеялась, словно от дуновения тёплого ветерка со стороны. Видимо, благодаря Кевину. «Спасибо», — мысленно поблагодарила я его, а вслух произнесла. «Принцесса Элинор Леронская». «Да, факты таковы, что теперь я — это она. Я в её теле, в её одежде, на её корабле». «А её родители называют меня дочкой. Пора принять эту реальность». Изумруд на перстне Криса слегка побелел, и парень растерянно хмыкнул. «Извините, госпожа, я прошу повторить ваше имя и титул». Едва заметно занервничал Эндрю. «Пожалуйста, произнесите это громче и чётче. Ваш ответ фиксируется в базе». Махнул он на мини-планшет. «Принцесса Эленор Леронская», твёрдо и уверенно заявила я. Изумруд вспыхнул ярко-синевой. «Ответ принят» с облегчением выдохнул Эндрю. «Теперь назовите ваш возраст». «Блин, а это засада. Я ведь точно не знаю, сколько лет, Эленор».